Глава 32. Встреча с соперницей. Вечера пятницы я ждала, как манны небесной. Хотела даже дома убраться, но делать там было нечего. Приходящая два раза в неделю неуловимая домработница поддерживала в квартире практически идеальный порядок. Так что я ограничилась приведением в порядок себя. Делала каждый день маску для лица и волос, пила воду, сделала маникюр и педикюр, даже удалила волосы восковыми полосками. Правда, не все, потому что восковая эпиляция оказалась чертовски болезненной штукой, поэтому я вернулась к старой доброй бритве. А еще я запекла в духовке картошку с мясом и сделала два салатика, рецепты которых почерпнула в интернете. Встала ни свет, ни заря. В общем, к встрече подготовилась капитально. Волноваться мне было пока не о чем. Макс, хорошенько пристыженный химерой, сидел и не отсвечивал, под окнами больше не дежурил и гадостей не писал. Натка смогла спокойно гулять со Светланкой во дворе. Правда, свекровь все же позвонила, попыталась надавить на жалость сбежавшей супруги, но Наташка каким-то образом ухитрилась вежливо отказаться от попыток примирения. А еще на выходных обещал подъехать какой-то мужик, забрать диван. Наташка радовалась, как ребенок, поскольку деньги от продажи позволяли почти расплатиться с остатком кредита. А еще Ритка по большому секрету написала мне, что нашла для Натки неплохой заказ, так что с финансами у подруги станет полегче. Правда, иногда мне казалось, что Наташка все еще винит себя за развод, что сомневается, правильно ли поступила, что вспоминает хорошие моменты жизни с Максом. Ведь до свадьбы они были, и до рождения ребенка ее муженек еще прятал свое козлиное нутро. Но каким же подонком он показал себя при разводе? Вот уж правильно говорят, хочешь узнать мужчину по-настоящему — разведись с ним. Вечером пятницы я летела в квартиру на крыльях любви, почти в буквальном смысле. А вдруг это уже там? Первое разочарование настигло меня, когда я обнаружила, что мужа все еще нет. Я достала из холодильника салаты, уныло послонялась по кухне, посидела в интернете. Однако время тянулось и тянулось, а Эд все не приходил. Заволновавшись, я попыталась связаться с Эдом через компьютер, но его не было в сети. Тогда, вся похолодев, я позвонила Артуру. «Артур, ты знаешь, где Эд?» — спросила я. «Сам хотел бы знать», — сказал мой собеседник, — «ты дома?» «Дома», — нервно отозвалась я. «Вот давай собирайся, а я с Дэном к тебе заеду. Это мастер переходов, помнишь? Сгоняем, заберем Эда оттуда». «Хорошо, а ты скоро?» — я кинула взгляд на часы. «Минут через пятнадцать». «Жду». Я отключилась. с сожалением сменив симпатичное платье, заготовленное для сегодняшнего вечера на укороченные джинсы и футболку, я стояла у подъезда с сумкой в руках. Артур не опоздал, он действительно появился почти минута в минуту. Дэн отвел нас на пару кварталов северней, и там, в глухом уголке парка, открыл переход. Оказавшись в родном городе, Артур сразу же схватился за телефон. «Трубку не берет», — сказал он, послушав гудки и протянув мне ключ, одиноко болтающийся на металлическом колечке. дай ка ты подождешь его в квартире, а я съезжу к нему на работу». Сейчас еще попутно таксисту с Химерой звякну, они должны быть в курсе. Вон он, дом, видишь? Ладно, я забрала ключ. Только ты ему передай, и пусть мне позвонит сразу же». Я дошла до дома Эда, открыла дверь своим ключом, и тут-то меня и ожидал сюрприз. В квартире играла тихая музыка, а в коридоре валялись небрежно сброшенные женские туфли на высоченных шпильках — элегантные, белые, в черную точку. «Опа! Вот так сюрприз!» Из комнаты вышла хозяйка туфель в сексопильной белой блузке и легкой воздушной кораллового цвета юбки. «Вот уж не ожидала!» «Я тоже не ожидала!» «Наконец-то мы встретились!» Лейна неуловимая и опасная. «Что она-то тут забыла?» «И где Эд?» Мои пальцы скользнули в сумку, нащупывая телефон. Набрать Артура и отключить. Как-то исхитриться, незаметно послать сообщение. «Ох, черт! Мне же нужно взять местный, который я оставила тут, в комнате. В нашем мире он все равно бесполезен». «Ну надо же!» Лейна тем временем смерила меня надменным взглядом. «Так ты настоящая. Я думала, Эдди модельку нанял, чтоб счастливую невесту поизображала». «Это вы меня так поддеть хотели?» Ее взгляд переместился на мои руки, а вернее на кольца. Если по обручальному бывшее моего мужа просто скользнула взглядом, то второе заставило ее недоверчиво расширить глаза. «Что, правда?» «Я думала, ты так позировала для фотки, а он на такое колечко расщедрился. Это что, настоящие эрдониты из Мезейна?» «Так», — сказала я, сжав кулаки. дай ка поговорим серьезно. Зачем ты пришла сюда?» «Да так, решила здесь пожить немножко. Так что собирай вещички и выметайся. Думаешь, ты до нужна?» «Он меня не получил. Вот и нашел мою бледную копию. На время утешится. И кольцо, наверное, подделка». «Боюсь тебя разочаровать», — процедила я. «Кольцо настоящее. Но ты пока располагайся здесь». Эд давно хотел с тобой поболтать». «Да, нам Сэдди, нужно поболтать наедине», — сверкнула глазами Лейна. «Зачем ты это сделала?» — сказала я жестким тоном. «Эд?» — тряпка, — высокомерно повела бровью она. «Он должен мне быть благодарен. Я так оживила наши отношения. Сбежать накануне свадьбы. Здорово, да? Он ведь меня искал, я знаю». Она явно гордилась собой, а я потеряла дар речи. Нифига себе оживить отношения. Тебя и подруги искали, между прочим. Ты бы хотя о них подумала. Я скинула с ног кроссовки. Ой, можно подумать, их это колышет. Ты что, веришь в женскую дружбу? Может, ты еще и надеешься, что я тебе Эдди уступлю? Дорогуша, пора взрослеть и прекращать верить в сказки. «Мы все соперницы». «Хотя», — она хмыкнула, — «ты мне уж точно не соперница». «Эй, ты куда?» Я тем временем прошла прямо в комнату мимо обалдевшей от моей наглости Лейны и направилась прямо к столу, выдвинула ящик. «Ты что делаешь-то?» — повысила голос эта стерва. «Вещи собираю, конечно», — усмехнулась я. Мой телефон лежал внутри ящика, рядом с аккуратно свернутой зарядкой, как я его и оставила. Я нажала на кнопку включения и сунула аппарат в карман джинсов. Он должен быть полностью заряжен. «А, ну тогда ладно. Главное, успей к приходу Эдди», — язвительно отозвалась Лейна. «На самом деле, я даже выгонять тебя не буду. Лучше полюбуюсь, как Эдди сам тебя выкинет». Она говорила с такой уверенностью, что на миг у меня в душе все дрогнуло. А вдруг у неё какой-нибудь амулет или приворот на Эда? Увидит ее и вообще забудет, кто я такая. Ну уж нет. Эду я верю больше. Он все таки в отличие от меня, разбирается в магических штучках и не позволит себя околдовать. Да ведь есть еще и Артур. Я нажала кнопку. Ох, не зря Артур забил мне свой номер на короткий вызов. Раз, два, три... Отбой. Еще раз. И снова отбой. Остается надеяться на чудесный дар Артура. Он сообразительный, должен догадаться. «А какого черта ты вообще лезла за Эда замуж, раз считаешь его тряпкой?» — поинтересовалась я. «Тима своего позлить, что ли? Или ты с самого начала не собиралась за Эда, просто голову ему морочила?» «О, да у тебя есть немножко мозгов», — Лейна засмеялась своим хищно накрашенным ртом. «Так вы с Тимом снова расстались, да?» Я намеренно игнорировала Лейнины хамские выпады. «И ты что, думаешь, это тебя примет с распростертыми объятиями после того, что ты сделала?» «Да что я такого сделала, в конце концов? От этого не умирают». «Какая же она все-таки непрошибаемая», — Ладно, главное — заболтать ее, пока не пришли это или Артур, а то вдруг снова сбежать решит непредсказуемая наша. А если бы он руки на себя наложил от такого сюрприза? Я скрестила собственные руки на груди. Ну и был бы слабак, — Лейна вздернула подбородок. Меня удивляет, что это раньше не разглядел, какая ты махровая эгоистка, — сказала я. Я эгоистка, — поразилась Лейна. Я просто умная и знаю себе цену, а также цену остальным. Никому доверять нельзя. Ты тут мне про подруженек волнующихся втираешь, а одну из них я застукала. Эмма пыталась соблазнить моего мужчину. Я ее, конечно, послала от его имени, но он потом с ней с левой анкеты переписываться начал. Хорошо, что я держу руку на пульсе и проверяю его телефон. Меня аж скривило. Она еще этим и гордится, что ли. «И что, тебе кажется, что Тим тебя любит?» «Если он готов втихушку флиртовать с любой симпатичной девушкой, которая пришлет ему сообщение?» «Ты что, не понимаешь?» «К настоящему мужчине всегда липнут разные шлюшки», — снисходительно, словно ребенку, ответила Лейна. «А мужская натура склонна к разнообразию». «Ты терпила, тебе не понять. Ты готова быть даже с таким занудой, как Эдди, лишь бы не остаться одной». Он такая тряпка, что даже налево не смотрит. Это же такое удовольствие, когда мужчина все равно возвращается к тебе, выбирает тебя, потому что ты лучшая, а остальные — одноразовые. «Ну, раз ты тут сидишь, похоже, Тим тебя не выбрал», — не удержалась от саркастического замечания я. На миг мне показалось, что я попала в больное место, но Лейна тут же горделиво задрала подбородок. Я сама от него ушла. Пусть побегает за мной. Отношения должны искриться. За дверью раздались торопливые шаги, и дверная ручка дернулась. «Мы же не заперли», — подумала я, услышав звук открывшейся двери. «Интересно, кто это?» Лейна, видимо, ожидала Эда. Она мгновенно приняла вальяжную позу, быстро покусала губы, встряхнула волосами, словом, привела себя в боевую готовность. Наверное, я, по сравнению с этой роковой женщиной, выглядела куда менее эффектно. Просто стояла, не сводя глаз с Лейны и сжав телефон в руке. «Лена, что сло...» В комнату вошел, вернее, вбежал Артур. На миг я ощутила крошечный укол разочарования. «Нет». Увидев Лейну, Артур остолбенел, но почти сразу очнулся. Ого, не ожидал? Здравствуй, Лейна, сказал он неопределенно вежливым тоном. Привет, Артурчик. А ты что тут делаешь? Или это. Лейна небрежно кивнула в мою сторону. Ваша общая любовница? У вас же все на двоих. Друзья не разлеяла вода!» Артур дернул бровью. Знаешь,. «По-моему, общение с уродами и преступниками тебе на пользу не пошло». «Это ты о ком?» — удивилась нахалка. «Я говорю про Тима, Лэйна», — жестко сказал Артур. «Я была тебя лучшего мнения. Это вы с ним все подстроили?» «Что подстроили?» — Лейна все еще казалась искренне непонимающей. «Вот это, Лэй! Я про это!» Он практически шевырнул ей на колени сложенный лист бумаги. «Что там?» Лейна развернула прямоугольник, и лицо ее подернулось брезгливой гримассой. «Кто это?» «Не притворяйся, что ты не знаешь», — ответил Артур. Я тоже потянулась посмотреть. Это была распечатанная фотография Эда в образе колобка. В моей душе снова заворочалась тоска. «Где Эд?» «Артур его не нашел, это понятно». Он почти сразу примчался на мой внезапный вызов, а, возможно, еще и до коллег своего брата не успел дозвониться. «Я с этим уродом не знакома», — Лейна скинула листок с колен, словно какое-нибудь противное насекомое. «Может быть, ты еще и не в курсе про дар Тима?» — сказал Артур, сощурив взгляд. «Может быть, ты и свой дар потеряла, а?» «У Лейны, — пояснил он, обращаясь ко мне, — в старших классах обнаружили дар чувствовать людей с магической силой. Слабенький, поэтому Лейна не захотела его развивать, хотя могла бы». «Ох, да, моя свекровь, помнится, упоминала об этом даре. Мои мысли завертелись, словно на карусели. Так Лейна знает про проклятие или... или не знает?» Я мысленно перемотала в голове наш разговор. А что, если я и вправду не произнесла слово «проклятие»? Что, если Лейна говорила исключительно о своем побеге из-под венца? И про какой дар говорит Артур? «Дар Тима?» — слабым голосом спросила я. «Какой дар?» «Тим скрыл свой дар», — сказал Артур. Я выяснила это буквально на днях. Он может насылать проклятие а Лейна не могла этого не знать. «Я не понимаю, Артур», — капризно протянула Лейна. «Явился тут в квартиру моего жениха, накинулся с обвинениями и ничего не скрывала. Тим собирался заявить о своем даре? Только пользоваться им начал раньше, чем прошел тест, и вскинулся Артур. Хватит врать, что ничего не знаешь про проклятие!» «Все сходится, сходится!» Лейна пришла сюда потому что она не знает про то, каким Эд стал. «Артур, подожди!» — перебила я, поднимая с пола листок и показывая ей снова. «Лейна, тот человек, которого ты назвала уродом, это твой друг детства и бывший жених. Это Эд Морейн!» «Глупости», — сказала Лейна, но Тон был далеко не уверенный. «И об этом никто не знал? Все эти фотки...» «Это мой брат под воздействием проклятия», — подтвердил Артур. «Про иллюзии ты тоже в курсе, Лэй, не прикидывайся дурочкой». Лэйна растерянно захлопала ресницами, и вдруг на ее лице появилась слабая улыбка. «Значит, он все-таки меня любит», — пробормотала она. Это тебя не любит», — буркнул Артур. «Да кому сдался твой брат?» — резко отмахнулась Лэйна. «О, боги! Он так меня ревнует! Он сделал это ради меня!» Я чуть за голову не схватилась. «Вот уж действительно любовь зла! Он — это Тим. Значит, мои подозрения были верны». «Так, допустим, Тим приревновал Лейну к Эду. Если она моего мужа вслух сравнивала с Тимом, то и наоборот могла делать...» А этот засранец, значит, разозлился так, что наслал на соперника проклятие, да еще и условия поставил, женись теперь на Лейни, если сможешь, ведь она на тебя и смотреть больше не захочет. Или Лейни решил устроить сюрприз, чтобы та точно от него никуда не делась, вернется к Эду и прибежит в ужасе обратно. Я была настолько потрясена происходящим, что даже не сразу поняла, что Лэйна порывается уйти, а Артур загораживает ей дорогу к дверям. «Стой! Пусти, скотина! Тима тебя в урода превратит! В порошок сотрёт, я ему скажу! Тиму твоему место в тюрьме!» За криками и вознёй никто не заметил, как снова открылась входная дверь, и на пороге появился законный хозяин квартиры. А ну, прекратите! Воцарилась тишина. Глаза Лейны сузились, а Артуровы наоборот широко распахнулись, потому что перед нами стоял Эд, совсем не такой, как обычно. Он был своего нормального, то есть высокого роста, но довольно толстый, и выглядел изнуренно. Землистая рыхлая кожа, сальные волосы, не красавчик, в общем. При виде меня его глаза загорелись теплотой и любовью. «Главное, он здесь. Он живой. Потом разберемся с его внешностью». «А, приветик!» — Дилейна сладко улыбнулась. «Выходит, твой братец мне соврал? Фу, где твоя гордость? Ты так опустился без меня». «Можешь катиться к своему Тиму», — мрачно ответил на приветствие мой муж. «Вы друг друга стоите». «Ну ты хам, Эдди!» — наморщила носик она. Эд, не отпуская ее, начал Артур, но не успел закончить, потому что девушка вскрикнула, схватилась за горло и рухнула бы на пол, если бы Эт не успел подхватить ее. Сначала я подумала, что Лейна играет, пытаясь снова завлечь Эда. А что с нее бы стало сымитировать обморок? Я помню, в школе она занималась в театральном кружке. Однако дальше произошло такое что у меня волосы на голове зашевелились. По телу Лейны пробежали темные пятна, а вокруг конечностей, обвиваясь словно змеи, пронеслись и исчезли легкие полоски темной дымки. Неожиданно девушка словно вспухла на глазах. Роскошные волосы превратились в какую-то мочалку серо-седого цвета, кожа стала дряблой, тело налилось жиром и обвисло складками». Эд с Артуром усадили Лейну на пол, потому что удержать ее расплывшееся тело было невозможно. Одежда на ней треснула, обнажая живот и ноги. «Что с ней?» — со страхом спросила я. «Сейчас Рен скажет, он внизу машину ставит», — сказал муж. «Но подозреваю это откат». «Не может быть», — засомневался Артур. «Ведь проклинал тебя Тим. И где ты был, кстати?» «Я тебя искал, Лена заволновалась. И что с тобой? Это ведь не иллюзия?» «Нет. Давай сначала вызовем магические патрули, а потом уже разберемся со мной». Через несколько минут в комнату вошел уже хорошо знакомый мне Ренард. Втроем они взгромоздили потяжелевшую Лейну на жалобно застанавший диван, и Ренард занялся осмотром. Артур вызвал местную магическую полицию, или как она правильно называется — в общем, это были люди в серой форме с нашивками, которые долго расспрашивали всех троих мужчин. Лейна так и не очнулась. Я закрылась в ванной и сидела тише мышки, боясь, что ко мне тоже возникнут вопросы. Однако каким-то образом все устроилось так, что меня никто не стал допрашивать. «Лен, выходи, все ушли», — раздался голос Эда. И впрямь в квартире стало просторно и тихо. Не было ни Лейна, ни Ренарда, ни даже Артура. «Эд», — прошептала я, боясь прикоснуться к нему. «Это точно не иллюзия». «Нет», — муж привлек меня к себе. «Проклятия больше нет, Лена. Пока что я буду выглядеть так. Ты ведь потерпишь меня таким». «Господи, Эд!» — всхлипнула я и кинулась к нему на шею. «Я тебя люблю, привыкай давай». Так что же все таки с тобой стряслось? Давай, может, еды какой-нибудь закажем? Есть очень хочется, сказал Эд. Я тебе все расскажу сейчас, не волнуйся. Эд сделал заказ по телефону, усадил меня рядом с собой на пол. Мне почему-то было страшно садиться на диван после того, как на нем лежала резко подурневшая Лэйна. Понимаешь, Лен, той ночью, когда я валялся в бреду, мне привиделось странное. Я видел, как Лейна касается тебя. И с тобой происходит, в общем, то же самое, что мы сегодня увидели вживую. Это было жутко. И я слышал голос, четкий голос, который говорил, «Давай, вали к своему Эдди, посмотрим, захочешь ли ты за него замуж». Когда я очнулся и более-менее пришел в себя, у меня почему-то из головы не выходил этот голос. Мы с Артуром проверили списки людей с даром негативных воздействий. Да, у Тима распространённое имя и фамилия однофамильцы нашлись, но именно что однофамильцы? И мы решили, что лучше проверить самого Тима, а не скрывает ли он дар к насыланию проклятий. Артур нашел человека, который мог увидеть такие вещи без физического контакта. И мы узнали, что Тим действительно обладает сильными способностями к темным искусствам. При этом он не учился им специально, поэтому даже лучшие эксперты удивлялись необычной ауре проклятия. «А этот Тим, он где сейчас?» — спросила с опаской я. «Под стражей», — сказал спокойным голосом муж, и у меня отлегло от сердца. «А что стало с твоим проклятием?» — робко поинтересовалась я. «Я встретился с Тимом», — просто ответил муж, «а я поежилась. «Но разговора у нас не получилось. Больше того, он взбесился и попытался проклясть меня повторно». Я ахнула. Эд погладил мое плечо. «Тим оказался довольно глуп или невнимателен», — ответил Эд. «Чтобы снять проклятие, специалисты запускают волну точно в противофазе проклятию. А Тим хотел, наоборот, усилить проклятие. Но то ли перепутал знак модуля, то ли терпения ему не хватило». «В общем, Лен, он сам нейтрализовал одну из волн моего проклятия. Когда поймет, что натворил, волосы на себе рвать будет», — улыбнулся Эд. «А что, сразу не понял?» — спросила я. «Ты ведь стал выше?» «Проклятие не снимается в одну секунду, Лен», — пояснил Эд. «Обычно проходит время от получаса до суток». «И? Что делать теперь с оставшейся волной?» — спросила я. «Да ничего». Я записался на завтрак к специалисту. Вторую волну с меня легко снимут. Правда, внешность, скорее всего, полностью не вернется. Но если ты потерпишь, я займусь собой. Надоело ходить таким рохлей. Я хочу без одышки носить тебя на руках. Каждый день ты меня спасла, Лен. Я ничего не сделала, запротестовала я, хотя от его слов едва не растаяла ты верила что проклятие снять удастся и боролась за меня если бы мне попалась какая то другая девушка я даже не знаю как бы я сейчас жил с теплотой в голосе произнес мой муж слушай а тима точно поймали он не сбежит я все еще тревожилась на этот счет точнее не бывает артур сразу же заявил о нем в отдел учета людей с темным даром и за ним прислали магический патруль «А ты-то к нему зачем ходил?» — спросила я. «Не поверишь», — засмеялся Эд. «Артур настоял. Он-то всегда знает, как правильно. Это, конечно, было рискованно, но в итоге сама видишь, как вышло». «Ой, а если бы ты не пошел, то как бы снимали проклятие?» «Немного дольше», — сказал Эд. «Но Тиму пришлось бы снимать, если он не собирается провести ближайшие двадцать лет в тюрьме для темных магов» хотя я сомневаюсь, что он в курсе, как снимаются проклятия. Пришлось бы его сначала подучить, как распутывать собственное колдовство. В дверь позвонили, я нервно дернулась. «Это доставка, Лен, не бойся». Это бодряющее сжал мои плечи, поднялся и пошел открывать. Я выглянула в коридор. На полу валялась белая тряпочка, обрывок Лениной блузки. «Бр, страшно». Лейна, ничего тебе не сделала?» — встревожился муж, заметив мою гримаску. «Нет, ничего. Обхамить только пыталась». «Она за это извинится», — Эд нахмурился. «А что случилось с Лэйной, Эд?» — спросила я, когда муж выгрузил еду на кухне. «Кстати, я тоже тебе ужин приготовила», — сказала я вдруг. «Только он в другом мире». Эд рассмеялся. «Ну, что ж теперь делать? Надеюсь, он доживет до нашего возвращения в холодильнике». «Понимаешь, почему не каждая девушка готова выйти замуж за иномерянина? Вон с нами сколько трудностей!» Мы сели за стол, и он наконец, ответил на мой вопрос. «Ты ведь помнишь, Лен, что все специалисты видели в проклинателе женщину с темными волосами?» Тим придумал очень хитрое решение. Он замкнул откат от проклятия на Лейну. И за снятие пришлось расплатиться ей. Его бы изобретательность да на полезные дела. Я чуть куском не подавилась. Мне даже стало немного жалко эту вредную Лейну. Она так уверена была, что Тим ее любит, а этот гад прикрылся ей как живым щитом. Когда Лейна очнется и увидит себя в зеркале, боюсь, с ней истерика случится. Зато не скучно, как с Эдом. «Нет уж, может, я извращенка, но по мне...» Лучше уж такие скучные отношения, без измены битья посуды с теплыми вечерами вдвоем, совместной готовкой и разговорами обо всем на свете. Надо хоть ими рассказать, что Лейна нашлась, раз уж я не могу поведать эту удивительную историю своим лучшим подругам.